Глава двадцать восьмая. Странная находка. До элитного коттеджного поселка, неподалеку от которого располагались владения семейства Кривоносовых, Ирина и Артем добрались на маршрутке. Они вышли на остановке, сразу за которой раскинулась живописная березовая роща, и восхищенно огляделись. После мрачных многоэтажек санкт петербурга казалось, что они попали в совсем другой мир, полный зелени и солнечного света, и респектабельных особняков, огороженных неприступными заборами. Не дома, а дворцы, где проживали богатейшие люди города. «Вот это хоромы!» Артем даже присвистнул. «Почему твои родители не купили дом здесь?» «Потому что тут нет старых развалин, которые отдают за бесценок», сказала Ирина. Так в котором из этих чертогов живет Кривоносов? Там, — показал рукой Артем, — на холме. Особняк Кривоносовых выглядел шикарнее всех. По крайней мере, та его часть, что выступала над оградой. Ирина и Артем подошли к большим железным воротам и робко постучали. В окошко выглянул угрюмого вида охранник. «Вам чего?» — спросил он. «Никого из членов семьи нет дома». «А Аркадий?» – спросила Ирина. «Он в особняке», – кивнул охранник. «Мы к нему, его одноклассники». Привратник по плечи высунулся из окошка и подозрительно осмотрел их с головы до ног. Затем, видимо, решив, что подростки большой опасности не представляют, открыл ворота и впустил их на территорию. Они зашагали к дому. что то мне не по себе признался артем разглядывая величественный особняк может лучше было просто позвонить и ты говоришь об этом только сейчас воскликнула ирина поздно пить боржоми когда почки отвалились к тому же по телефону очень сложно определить врет человек или нет а глядя ему в лицо мы это сразу поймем они пересекли лужайку мельком полюбовались прудом где плавали дикие утки а затем поднялись на широкую террасу дома. У дверей их ждал еще один охранник. «Это вы пришли к Аркадию?» — сухо спросил он. «Нет, наши дублеры», — сказала Ирина. Но он не оценил ее юмора. «Превратник предупредил меня о вашем приходе». «Хотите нас обыскать?» — на всякий случай поинтересовался Артем. Громила, не отвечая, открыл дверь и кивком предложил им войти. подождите внизу он сейчас спустится они вошли в дом мы как будто к английской королеве на прием пришли сказала ирина нас только титулы назвать не попросили ага и обстановочка соответствующая согласился артем разглядывая богатое убранство вестибюля пол был выложен светлым мрамором потолок подпирали белые каменные колонны покрытые золотыми узорами прямо над их головами Висела большая хрустальная люстра, а всю стену занимало огромное витражное окно. Ступени широкой лестницы, ведущей на второй этаж, застилала толстая ковровая дорожка, поэтому они не сразу услышали шаги спускавшегося Аркадия. Увидев Клепцову с Бирюковым, он здорово удивился. «Вы? Когда мне сказали, что пришли одноклассники, я ожидал увидеть кого угодно, но только не вас». «Да, мы тут мимо проходили», – небрежно бросила Ирина. Артем едва не подавился жвачкой. «Мимо проходили. Да они целый час сюда пилили». «И что вам от меня нужно?» – осторожно поинтересовался Аркадий. «Это ведь не визит вежливости?» С улицы вдруг донесся громкий визг шин, затем оглушительный удар, а затем загрохотали выстрелы. Ирина, Артем и Аркадий испуганно переглянулись. «Что это?» – почти взвизгнула Ирина. Витражное окно разлетелось вдребезги. Разноцветные осколки так и брызнули во все стороны. В вестибюль влетело тело привратника, грузно шлепнулось на ковер и осталось лежать без движения. Аркадий ошеломленно на него уставился. Второй охранник, тот, что дежурил на террасе, вбежал в дом и захлопнул за собой дверь. Затем выхватил из-за пояса пистолет. «На нас напали!» – истошно завопил он. «Бегите!» Аркадий развернулся и быстро побежал наверх. Ирина и Артем, не сговариваясь, понеслись за ним следом. «Какого черта пропыхтел Артем? Здесь всегда так?» «Я не понимаю, что происходит», – воскликнул Аркадий. Тем временем дверь особняка с треском влетела в прихожую, сбив охранника с ног и придавив его к полу. Ирина резко обернулась. На упавшей двери сидел на корточках человек в обтягивающей тело черной одежде. Его лицо скрывала маска, уши были закрыты наушниками. На груди белела цифра два. Еще трое в таких же костюмах появились на пороге. Клепцова замерла. «Черная четверка! Бежим!» — крикнул Аркадий. «Или тебе жить надоело!» Их четверо тихо проговорила Ирина. «Значит, медальон принадлежит не Кривоносову». Артем схватил ее за руку и силой потащил за собой. Со всех сторон в разгромленный вестибюль сбегались вооруженные люди. Охрана в особняке была впечатляющей. Ирина увидела четверых телохранителей, внушающих страх одним своим видом. Коренастые, бритоголовые. Она предпочла бы не встречать на своем пути людей с такими лицами. Грабитель с четверкой на груди шагнул вперед, сцепил руки в замок, резко присел на корточки – и, размахнувшись, врезал кулаками в пол. Весь особняк содрогнулся, как от подземного толчка. Охранники попадали на пол. Мраморные плиты потрескались. Хрустальная люстра обрушилась вниз и разлетелась на тысячу осколков, чудом никого не зацепив. Ирина упала на лестнице и едва не увлекла за собой Артема, но тут же вскочила на ноги. Оба побежали на второй этаж. Члены «Черной четверки» бросились за ними. Телохранители, поднявшись с пола, преградили им дорогу. Номер второй легко перепрыгнул через охранников и бешеными скачками понесся наверх. Охранники вскинули оружие. Первый вытянул обе руки в их направлении. Четыре пистолета тут же сами прыгнули в его ладони. Третий, крутанувшись в воздухе колесом, сбил с ног одного из охранников – Затем, оттолкнувшись от него, как от трамплина, подскочил, врезался во второго телохранителя и тут же нанес удар ногой третьему. Через миг все секьюрити валялись на полу без сознания. Второй в несколько прыжков почти настиг Аркадия, Артема и Ирину. Но они успели вбежать в коридор второго этажа и захлопнуть за собой двери. Четвертый с утробным ревом взбежал по ступенькам и одним ударом сорвал обе створки с петель. Ребята стремительно пересекли коридоры и заскочили в какой-то кабинет. Аркадий захлопнул дверь и провернул ключ в замке. Ирина и Артем торопливо огляделись. Видимо, это был кабинет старшего Кривоносова. Строго обставленное, отделанное темным деревом помещение. Во всех углах стояли настоящие рыцарские доспехи. Каждый рыцарь держал в руках длинную пику либо алебарду. В коридоре затопали. И тут же дверь разлетелась в щепки. В кабинет ввалились члены «Черной четверки». Ирина, Артем и Аркадий испуганно вжались в стену. «Ну все», — обреченно шепнул Артем. «Нам хана». Грабители остановились в центре кабинета и осмотрелись. Странно, но они не обращали никакого внимания на ребят, словно не замечали их. Четвертый подошел к книжному шкафу, вцепился в него двумя руками, с легкостью оторвал от пола и вышвырнул в окно. С улицы послышался тяжелый грохот и звон бьющегося стекла. В нише, открывшейся за шкафом, поблескивала массивная дверь стального сейфа. На электронном табло мигали красные лампочки. Ирина и Артем поневоле затаили дыхание. — Я не позволю вам обчистить моего отца! — вдруг крикнул Аркадий. Он подскочил к рыцарским доспехам и вырвал из железных рукавиц тяжелую алибарду, затем бросился на ближайшего грабителя. Остро отточенное лезвие просвистело в воздухе, Ирина испуганно вскрикнула. Второй резко пригнулся, и только это сохранило ему голову. Алибарда лишь сшибла с него наушники. Первый вскинул руку. Алибарда вырвалась из пальцев Аркадия и метнулась к нему. Грабитель поймал ее на лету. Третий развернулся и ударил Кривоносова ногой в грудь. Аркадия отбросила назад. Он перекатился через отцовский стол и свалился на пол. Артем и Ирина тихо съехали по стене. Иначе бы им тоже перепало. В углу... Неподалеку от них валялись наушники, слетевшие из головы второго. Ирина машинально подняла их. Грабители тем временем занялись сейфом и даже не смотрели в их сторону. Клепцова приложила наушники к ушам. — Там должна быть сигнализация, — услышала она над треснутый мужской голос, прерываемый радиопомехами. — Третий, разберись с этим. Третий послушно прижал ладони к двери сейфа. Электронное табло заискрилось разрядами и с треском разлетелась на части. Ирина уставилась на наушники. Кто-то прямо сейчас руководил действиями бандитов. Но как он мог их видеть? Она покрутила наушники в руках. В них была встроена миниатюрная видеокамера. Ирина тут же отвернула ее глазок от себя. «Второй — Второй! — рявкнул голос. — Не верти башкой! Ирина направила объектив камеры в сторону окна. Второй тем временем спокойно стоял, даже не шевелясь. Казалось, он и не заметил пропажи. Четвертый вырвал дверь сейфа и бросил ее на пол. Хранилище было забито деньгами и драгоценностями. Грабители начали набивать ими свои рюкзаки. — Первый! — донеслось из наушников. — Ты берешь карточку! Из сейфа. Выпрыгнула и полетела по воздуху золотая карточка размером с кредитную. На ней, на цепочке, покачивался брелок в виде пантеры. Первый поймал ее, сунул в карман и замер, ожидая новых приказов. Довольно, крикнул невидимый координатор. Пора уходить. Кто-то вызвал легавых. Я уже слышу звуки сирен. Грабители начали выпрыгивать в окно. Номер второй. так и остался стоять в центре кабинета. «Где второй?» — послышалось из динамиков наушников. «Заберите этого болвана оттуда!» Четвертый, уже было собиравшийся выпрыгнуть, вернулся ко второму, молча взвалил его на плечо и вместе с ним скакнул из окна. А в кабинет ворвались помятые и избитые телохранители. Когда они увидели лежащего на полу Аркадия, со всеми четырьмя едва припадок не случился. Они бросились к нему, бережно подхватили под руки и усадили в кресло. «Как ты? С тобой все в порядке?» Наперебой голосили они. «Твой отец с нас голову снимет!» Ирина сунула наушники под куртку и поднялась на ноги. «Спасибо, с нами тоже все хорошо», — съязвила она. Аркадий медленно открыл глаза и осмотрелся. «Слава Богу!» — выдохнули секьюрити. Вскоре появился и отец Кривоносова. Он вбежал в кабинет, дико вращая глазами. Увидел зияющий пролом в стене и выпотрошенный сейф. «Нет!» — в ужасе закричал Эдуард и схватился за голову. «Не может быть!» Ирина думала, что он сейчас бросится к сыну и обнимет его. Но этого не произошло. Старший Кривоносов просто выбежал из кабинета. Аркадий грустно посмотрел ему вслед. Затем перевел взгляд на Ирину и Артема. «Плохой день вы выбрали для визита», — буркнул он. «Мы уже и сами это поняли», — горестно вздохнул Артем. «Так зачем вы пришли?» «Просто хотели отдать тебе твой баскетбольный медальон», — Артем помахал в воздухе цепочкой. «Это не мой», — сказал Аркадий. «Мой, вот». Он сунул руку в вырез футболки, и показал им свой медальон. «Вот блин!» — не сдержался Артем. «Остался только один подозреваемый», — тихо произнесла Ирина. «Антон Василевский. Нужно предупредить Никиту». Она внимательно посмотрела на Кривоносова. «Знаешь, без твоих тупых дружков ты производишь впечатление нормального человека». В особняке вдруг стало очень многолюдно. Подоспели врачи, оперативная группа, не весть откуда взялись журналисты. «Пора отсюда сваливать», — шепнул Артем. «А то я на работу опоздаю». Ирина была полностью с ним согласна. Они незаметно выскользнули из особняка и быстро зашагали к воротам. Оказалось, что обе створки ворот вынесены из ограды и валяются прямо посреди лужайки. Грабители выбили их своим фургоном, когда ворвались на территорию имения. У обочины притормозила машина Департамента безопасности. Из нее вышел Панкрат Легостаев, и Ирина замерла. Он направлялся прямо к ним. «Привет», — улыбнулся он, — «а вы как здесь оказались? Вы ведь друзья Никиты». «Да», — кивнула Клепцова, — «Ирина, кажется». Он помнил ее имя. Ирина чуть сознание не потеряла от счастья. Вообще-то она собиралась отдать наушники Марине, но передумала, как только представился такой замечательный повод подольше поговорить с Панкратом. — Ты иди, — сказала она удивленному Артему. — Я тебя догоню. Затем вытащила из-под куртки наушники и, застенчиво улыбнувшись, протянула их двоюродному брату Никиты. Хозяин старого кирпичного особняка нервно вышагивал по тускло освещенной гостиной и яростно ругался. Едвига стояла у занавешенного окна, скрестив руки на груди, и спокойно его слушала. — Он уже должен быть мертв, — орал хозяин. — Вы не выполнили приказа, вы занялись собственной вендетой, вы меня обманули. — Вовсе нет, — хищно улыбнулась она. Я просто совмещаю приятное с полезным. Отомщу своим обидчикам его руками, а затем, когда он выполнит свою миссию, я разберусь и с ним. — А вот как, — спокойнее произнес ее собеседник, — рад это слышать. Так значит, президенту Экстрополиса уже недолго осталось. Едвига утвердительно кивнула. — Есть одна проблема, — сказала она. Куда бы я ни пошла, всюду натыкаюсь на мальчишку-оборотня. — Что? — гаркнул хозяин. — Он снова вышел из тени? — Маленький паршивец, убей его, уничтожь при первой же возможности. Я залочу тебя, выполню любую просьбу, но этот пацан не должен остаться в живых. Я разберусь с ним бесплатно, ненавижу оборотней. Сказав это, едвига ушла. Свою комнату.